но тогда он был моложе и с легкостью выдерживал удары капризной судьбы. Покачав головой, старик провел рукой по поредевшим волосам, который поднимал ветер, открывая обширную лысину. «Я отправляюсь к Кассию», — объявил он. «Это займет всего лишь день, Бибул. У секста Помпея флот на западе. Кассий и Брут держат восток».